Глава 9. Начало конца. Александра Степановна. Сознание медленно возвращалось крохотными рывками. Сначала я поняла, что лежу на чем-то мягком. После этого пришло понимание, что лежу одетая. Затем я наконец нашла в себе силы открыть глаза. И поняла, что лежу на кровати в своей комнате. Вокруг бегала Танька. И только спустя некоторое время я смогла отогнать звон в ушах и сконцентрироваться на ее словах. «Мамочка, мамочка, что с тобой? Мам, все будет хорошо!» Причитала моя дочь, не зная, куда себя деть от волнения. Я медленно приподнялась на локтях, и бросившаяся ко мне Танька тут же помогла мне принять сидячее положение. Я успокаивающе погладила ее по руке и, не слушая очередных вопросов, сосредоточилась на том, что очень настойчиво загораживало мне обзор. «Внимание!» Вас выбрал своим последователем бог мести Инрамид. Высший шестой носитель, кто удостоился такой чести. Получена награда. Активный навык. Карающая лань Инрамида. Получена награда. Активный навык. Аура возмездия. Внимание! Баланс под угрозой. Получен перманентный дебаф. Направление зла. Несколько раз пробежав глазами представленную информацию, я, если честно, так и не поняла, почему система написала про баланс. Но как только начала погружаться в детали, то все вопросы отпали сами собой. Активный навык, карающая Ланин Рамида, наносит чистый, ничем не блокируемый урон врагам, которых вы искренне ненавидите. Чистый урон наносится в размере вашей воли, умноженной на случайное число, не более 10 единиц, в зависимости от уровня ненависти. Откат – 5 секунд. Затраты – 10 единиц здоровья. Очень спорный навык. Сейчас он для меня практически бесполезен, ведь показатель воли у меня сейчас равняется всего лишь шести единицам. Но если увеличить этот параметр, то моим врагам не поздоровится. Задумчиво подумала я и решила изучить второй подаренный Богом навык. Активный навык – аура возмездия. При активации усиливает атаку ваших союзников на показатель вашей воли процентов. Время действия бессрочно, откат нет, затраты – 100 единиц здоровья в секунду. Не знаю как, но мне срочно надо повышать волю. Как жаль, что она не качается обычным вбрасыванием очков параметров. Задумчиво подумала я и, кинув взгляд на свои параметры, добавила. А еще увеличивать очки здоровья. А то с текущими показателями я эту ауру активировать смогу, дай бог, секунды на две. После того, как определилась с полученными плюшками, я решила изучить обретенный добав. Очень уж мне было интересно узнать. Чем именно система уравновесила полученные плюшки, которые в дальнейшем явно станут очень сильным подспорьем для всего города? Дебаф. Направление зла. Время действия постоянно. Эффект. Вы перманентно чувствуете присутствие ближайшего к вам демона, и не обрести вам покоя, пока цель не будет уничтожена. Очень расплывчатое пояснение. Непонятно ничего от слова «совсем». Растерянно подумала я, не ощущая совершенно никаких изменений в своем состоянии. Мысленно пожав плечами, я решила разобраться с проблемами по мере их поступления и, наконец, обратила внимание на продолжавшую виться вокруг меня Танечку. «Солнышко, все хорошо, все позади». Как смогла успокаивающе, прошептала я, на что она неожиданно всхлипнула и горько заплакала. Растерянно обняв свою дочь, я гладила ее по спине и приговаривала. «Ну ты чего? Не плачь, родная!» Наконец Таня начала потихоньку успокаиваться и неожиданно тихо сказала. «На какое-то время я подумала, что потеряла еще и тебя. Это просто невыносимо!» И я на мгновение замерла, после чего рассерженным голосом сказала. «Да что ты говоришь!» «Когда я потеряла вашего отца с двумя девчушками дошкольного возраста на плечах, я даже не думала отчаиваться!» «Да...» Было безумно грустно и тоскливо от утраты близкого человека. Но я собралась силами и не опустила руки. «Таня, даже если со мной что-то произойдет, я клянусь, если ты начнешь заниматься хренью и опускать руки, то я вернусь с того света и хорошенько надаю отцовским ремнем по твоей жопе. И не посмотрю, что уже взрослая». Таня сразу же посмотрела на меня с дикой смесью удивления и испуга, после чего сразу же затихла. Я же все никак не могла успокоиться. Танюш, ты пойми, мне тоже безумно больно, что света больше нет. Но это не повод хоронить себя, тем более сейчас. Система компиляции не прощает слабости и смирения, если мы опустим руки, то все, что делает для нас Максим, будет напрасно. С каждым сказанным словом я видела, как в глазах дочери пока потихоньку, но все-таки разгорается пламя понимания. Глядя на нее, я видела себя в молодости и теперь была совершенно спокойна за дочь, если это пламя не погаснет значит, я все сделала правильно. Внезапно, когда я хотела встать и двинуться на поиски Акселя, чтобы сообщить ему о необходимости своей прокачки, в дверь моей комнаты отчаянно забарабанили. Гостей я не ждала, поэтому растерянно посмотрела на Таньку, но увидела лишь такой же зеркально направленный на меня взгляд абсолютного непонимания. Тем временем, гости решил подать голос. «Александра Степановна, откройте, это я, Аленка, меня Максим послал, нам нужна ваша помощь». Услышав, что гости от Максимки, я тут же откинула в сторону все сомнения и ринулась в направлении двери. Как только я ее открыла, в помещение тут же маленьким ураганом влетела энергичная девушка с надписью «Серинити» над головой. Безошибочно сориентировавшись на мне глазами, она тут же начала тараторить. «Александра Степановна, как здорово, что вы дома. Мы спасли несколько десятков наших ветеранов, и с минуты на минуту они прибудут на территорию сморуила Максим отправил меня к вам, чтобы я сообщила это, и помогла вам в их размещении, так что командуйте, я в полной вашей власти. Закончила девушка, и, непослушную челку, встала по стойке смирно. Я усмехнулась шутливой дурашливости этой девушки, но сразу вернулась мыслями к проблеме, которую в очередной раз повесил на меня Максим. Нет, в целом я счастлива чувствовать себя нужной в такое непростое время. Но с такой активностью будет очень непросто найти время, чтобы посетить территорию хотя бы одной бреши. «Ладно, мысли в сторону. Быстрее начну, быстрее закончу». Решительно подумала я, после чего посмотрела на Таньку и сказала, «Пойдем, Танюш, у нас с тобой грядет много работы». Игорь, пилот первого челнока. Когда мы высадили Агнара, то сразу же рванули в направлении Бабушкинской. Если честно, я не очень понимал, зачем было гнать второй челнок через всю Москву, но пусть об этом голова болит у начальства. Мое дело маленькое». Тем временем мы пролетали на бреющем полете мимо самого центра Москвы. Под нами промелькнула аллея Александровского сада, темный Кремль, те места, которые раньше практически круглосуточно кипели жизнью. Сейчас ничем не отличались от всего остального города. Внезапно, когда мы подлетали к высотке на Котельнической набережной, с одной из ее башен в нашу сторону невероятно быстро устремилась сфера чистого пламени. Я не успел даже испугаться, как защита челнока отклонила этот подарочек но практически сразу стало подавать сигналы о серьезной просадке энергии. «Мы под обстрелом. Неизвестный маг атакует нас при помощи навыков системы», тревожно отрапортовал я Михаилу Степановичу, занимающему кресло второго пилота. Дедок невозмутимо посмотрел на меня и сказал совершенно спокойным голосом, «Разнеси там все к чертям, Игорек! Но там же историческое здание!» Растерянно ответил я и вынужден был резко уводить челнок от нового выстрела. Михаил Степанович серьезно посмотрел на меня и вдруг окрявкнул. «Боец, ты знаешь, что бывает за невыполнение приказа в боевой обстановке? Я сказал, быстро расхреначил эту чертову огневую точку противника!» Я решил не спорить с этим двинутым стариком и, наведя прицел плазменной пушки, начал посылать в направлении выстрелов плазменные шары, накачанные энергией по самое не балуйся. Практически мгновенно башня высотки оказалась объята пламенем, которая стало жадно пожирать ее изнутри. Я уже было расслабился в своем кресле, тем более, что защита чернока вернулась практически к исходному значению, но неожиданно увидел, как из пламени выскочила фигурка до безобразия, похожая на человеческую, и, перекувыркнувшись, в воздухе полетела в направлении запада Москвы, оставляя за собой огненный след, как будто от какой-нибудь ракеты. «Вот так дела», — прошептал я, и уже хотел было двигаться следом за этим огненным человеком, чтобы покарать его за вероломное нападение но вспомнив о том, что у меня в пассажирском отсеке больше 20 человек, нуждающихся в немедленной помощи, принял решение оставить его в покое и двигаться в направлении дома. ВИНТ Как только система высветила передо мной это странное задание, я, не раздумывая, принял его. Практически сразу я понял, что дальше притворяться будет неразумно, поэтому, резко распрямившись, метнул два гудящих серпа по направлению к королеве. Дальше произошло то из-за чего у меня возникло дикое желание протереть глаза. Ведь иначе, чем каким-то странным чудом, я не мог назвать результат моей атаки. Когда я до предела накачал маны и серпы и отправил их в королеву, то уже в душе начал радоваться легкой победе. По моим расчетам, существо десятого уровня никак не могло пережить организованную мной атаку. Реальность, как обычно, внесла свои коррективы. И на этот раз они оказались весьма впечатляющие. Когда серпы были в считанных сантиметрах от тела королевы, Она как будто бы мигнула, и серпы пролетели сквозь нее. Практически сразу выскочил системный текст. «Внимание! Существо перед вами многомерно. Ему невозможно нанести вред обычным оружием». «Охренеть не стать! ошеломленно подумал я. А тем временем королева, которая кристально ясно поняла, что ее влияние на меня не работает, пронзительно заверещала. В этот же самый момент жуки-телохранители одновременно начали действовать. Они встали на свои задние конечности, раскрыв панцирь, защитные свойства которого меня не так давно впечатляли, и начали опускаться прямиком на королеву, чтобы закрыть ее в надежную, невероятно крепкую твердыню. Я сразу же понял, что если у них получится это сделать, то на прохождении этого места можно будет ставить крест. Мозг лихорадочно искал решение этой ситуации и неожиданно для себя нашел. Не знаю, откуда я это взял, но мое воспаленное сознание не придумало ничего лучше, чем попробовать все спалить. Огонь! «Это же тоже, можно сказать, многомерная штука. Поэтому почему бы и да?» Подумал я и, достав из рюкзака лук, тут же метнул подряд две стрелы в направлении королевы. Спустя несколько мгновений купол брони вокруг нее опустился, и я остался наедине с самим собой. Оглядевшись вокруг, я решил не терять время и заняться этими мерзкими кладками на стенах. Но неожиданно для меня раздался звук, который послужил просто невероятной усладой для моих ушей. Со стороны купола с панцери я услышал душераздирающий писк боли, который издавала королева внутри купола. Судя по всему, пламя не сразу справилось с ее многомерностью, но похоже, что топлива там было реально много. Жуки-телохранители вдруг начали странно вибрировать, и внезапно сначала один, а за ним и второй, упали на спину и стали трясти своей башкой, как будто их неслабо что-то там оглушило. Всеми силами игнорируя место, где лежала королева, Не обращая внимания на простыню системного текста перед глазами, я с места прыгнул в воздух, подхватывая себя ветром, и как в тире принялся расстреливать беззащитных жуков подо мной, нещадно сливая ману. Я прекрасно понимал, если я профукаю этот подарок судьбы и позволю жукам встать на лапы, то из-за их высокой бронированности наше противостояние окажется ну очень долгим. Пузо у них на поверку было не настолько бронированное, как панцирь, и стрелы с легкостью погружались в их тела, оставляя за собой нехилого размера ожоги. Должен признать, здоровье у этих жучил оказалось немало. Но в конце концов оба они перестали шевелиться, а мне прилетело очень достойное количество опыта, обозначая тем самым конец моих приключений на этом клочке пространства. Я медленно опустился на пол и, стараясь обходить лужи крови, которая странно шипела на камнях, подошел к ложу королевы. При первом взгляде на него у меня сложилось стойкое ощущение — что тут по меньшей мере несколько часов бушевал пожар высшей категории. Все было настолько опалено и раскалено, что даже находиться рядом с этим местом было несколько тяжело, невзирая на по-прежнему одетую на меня защиту от огня. Осмотрев Лешку королевы, я сделал единственный верный вывод. Выжить в таком пламени совершенно точно весьма проблемное занятие. Даже для такого многомерного существа, как королева, а значит, наконец, можно расслабиться и посмотреть, что же мне там написала матушка-система. Провинция Сычуань, Китай Дайлу возвращалась домой после переговоров с соседней провинцией о помощи и взаимовыручке. Девушка не ожидала многого от этого визита, но реальность превзошла все ее ожидания. Местные снобы отреагировали на ее дружественный жест так, словно они проявили слабость и просят покровительства у Тайбея. После этого переговоры пошли явно не по запланированному сценарию. И одному богу известно, каким чудом Дайлу смогла вырваться за пределы господской резиденции. После прихода системы жизнь в их деревне практически не изменилась. Да, появились какие-то светящиеся бреши. Да, люди получили доступ к паранормальным силам. И на этом все. Их старейшина, как только пришла система, принял мудрое решение о раннем сборе урожая. В результате этого гениального распоряжения, когда в скором времени во всем мире отказала техника, У них все посевы были уже успешно убраны. Люди быстро начали сплочаться. И вскоре их деревня стала практически втрое больше, чем была до этого. Каждая присоединившаяся семья в соответствии с традициями привносила в поселение что-то свое, тем самым делая его настоящим райским местом на земле. Какое-то время безумно раздражали бреши, светящиеся на каждом углу. Но вчера все они внезапно стали двигаться в сторону гор, что было принято старейшиной как дар свыше и он приказал не игнорировать полученный дар, отправившись по освобожденной дороге на переговоры с соседями. Сейчас, когда Дайлу босиком в одном лишь традиционном платье шла в направлении дома по ночному лесу, ей хотелось задать старейшине очень много вопросов, но до родной деревни еще было более сотни ли а значит вопросы подождут. Внезапно, когда дорога вышла на большую поляну в лесу, Девушка стала свидетелем того, как над горами, нависающими над их долиной гигантскими исполинами, внезапно вспыхнуло ярко-синее свечение, от которого как будто засияли небеса. Дайлу никогда не видела ничего подобного, но практически сразу поняла, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. она резко ускорилась, чтобы как можно быстрее очутиться под защитой деревьев, но неожиданно ее хрупкие плечи пронзила острая боль и стройная девушка стала очень быстро удаляться от земли. Внезапно тот, кто ее схватил, как-то извернулся в воздухе, благодаря чему подкинул Дайли вверх. И перед тем, как ни в чем не девушка закончила свой жизненный путь в глотке страшного чудовища, она увидела ужасное зрелище. Высоко над горами, прямо в небе, сияла гигантская трещина синего цвета, а из этой трещины на землю устремились нескончаемые потоки большущих крылатых тварей.